А елена тигрицей металась по комнате. «Что? Ну вот что с ней происходит? Как так получается, что она себе не хозяйка? Одно его слово, один взгляд, ласковое прикосновение, и она что угодно готова отдать, собачонкой бежать на край света? Почему?» А Елена вообще не отличалась излишней эмоциональностью. «Вот такая особенность, как художницы». В картины она вкладывала всю душу, весь разум, чувства сердце. Она жила в них, и рисунки получались ярче своей хозяйки. А вот в жизни Елена сохраняла спокойствие. Что бы ни происходило в ее жизни, важны две вещи – жизнь и здоровье. Твое и твоих родных и близких. Остальное купим, выбросим, починим, заработаем. Вокруг могут создаваться и рушиться империи, греметь войны и возвращаться листер. «Если это не касается твоей семьи, пусть провалится в разлом». На этом лена и строила всю свою жизнь, и уверена шла по жизни. Нельзя сказать, что она любила мужа до безумия. Нет, он был частью ее мира, кусочком ее. Не любовь, не безумные и бешеные страсти, от которых чернеет в глазах. «Ах, что сильнее? Кто ответит?» Страсть рано или поздно перегорает, и не у всех хватает сил вырастить на пепелище хотя бы зеленую траву. А вот так, когда врастаешь друг в друга, притираешься, жить без своей половинки не можешь. А Елена точно знала, если Алинар уйдет, она его отпустит. Но если с ним что-то случится, она сама не знала, что с ней тогда будет. Умрет — Нет, у нее дети, и ради них она будет жить, или хотя бы существовать, но это уже будет не она, совсем не она. Муж, дети, любимая и любящая семья. И ставить это под угрозу ради Диалата? Никогда. Это же логично, разумно. Да любая женщина сказала бы, не разбивай семью ради смазливой мордашки. Хочешь, так переспи с ним втихаря, а лучше переболей». «И не уходи от мужа, не разрушай уже построенный дворец ради непонятного рая в шалаше». А Елена сама сказала бы так и себе, и любой подруге, но сейчас... Что происходило с ней сейчас? Это страсть? Любовь? Нет, мара, наваждение, болезнь. А Елена готова была целовать руки Таяни. «Ей-ей, если бы не Нархеро, она бы натворила дел». Но девушка, которую она приютила частично из благодарности, частично из любопытства, была ее якорем. Она помогала, поддерживала, была рядом, разбиралась в той куче бед, которая упала на голову Айлены. Вот и сейчас. Таяна беседует с Диалатом, а она, Елена. Женщина металась по комнате, не в силах сидеть спокойно. Четырехликий. Ну за что? Почему? Как? Но выйти она не могла. По ее же просьбе Таяна повернула ключ в замке, а потому мечись, не мечись, хоть криком кричи, не поможет. А Елена и не собиралась кричать. На это ей еще хватало самообладания, но разум ее словно разделился на две части. Одна — спокойная, холодноватая, рассудительная, та, которая разговаривала на кухне с таяной, предлагая ей защиту и помощь. И вторая — безумно страстная, нервная, огненная. «Откуда это в ней?» А Елена не могла найти ответа. «Может быть, Рошер и Яна смогут? Со стороны виднее?» «Да посмотрите же хоть кто-нибудь! Я не могу разобраться сама! Помогите мне!» Но беззвучного крика никто не слышал. Только Аша подошла к женщине, подтолкнула ее носом к кровати так, что Алена почти упала, и нагло положила тяжеленную голову ей на колени. «Не можешь разобраться в себе? Тогда чеши, да и погладить не забудь. Пусть хоть какая-то польза от твоих страданий будет». Кстати, ушки у волчицы были прямо-таки бархатные.